Но тогда возраст, в котором Адам стал отцом первого сына, становится абсурдно юным, а уж сроки жизни поздних его отпрысков все более краткие, вообще трудно как-то рационально объяснить. Наиболее вероятный ответ дают нам царские списки шумеров. Если читать их буквально, то сроки царствования простирались на десятки тысяч лет. Двое умудрились процарствовать по 64 800 лет каждый. Авторы жреческого кодекса, разумеется, не могли просто принять это на веру. Их тоже не покидало убеждение, что во времена Адама люди жили необычайно долго, но все же в каких-то разумных пределах. По Посему Адаму и всем его прямым потомкам положили от щедрот по нескольку сотен лет, но никак не более тысячи. Короче, Жиреческий кодекс составляли люди консервативно мыслящие. Как бы то ни было, сроки жизни прямых Адамовых потомков оказались ценнейшей информацией для тех, кто стремился установить точную дату сотворения мира. Результат их математических выкладок Чаще других, как я уже говорил, называют 4004 год до новой эры, хотя и вполне бессмыслен для каких бы то ни было обоснований теологии, даёт однако, поразительно точное совпадение с известной оценкой периода расцвета шумерской цивилизации. Стих 6. Сиф жил 105 лет. И родил Еноса. Стих 7. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет И родил сынов и дочерей. Стих 8. Всех же дней Сифовых было 912 лет, И он умер. Стих 9. Енос жил 90 лет и родил... Каинан Кайнан, в пересмотренном стандартном тексте Библии Кенан – это, вероятно, просто вариант имени Каин, появившегося впервые в Яхвести, но теперь сообщенный и авторами Жреческого кодекса. Стих 10. Порождение Каинана. Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Стих одиннадцатый. Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет, и он умер. Стих двенадцатый. Кайнан жил 70 лет и родил Малилиила. А это, очевидно, переиначенный Мехиаэль. Стих тринадцатый. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Стих 14. Всех же дней Каинана было 910 лет и он умер. Стих 15. Малилиил жил 65 лет и родил и Ареда. По аналогии это может быть и Рад из Яхвиста. Стих шестнадцатый. По рождении Иареда Малилеил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Стих 17. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Стих восемнадцатый. Иаред Жил 162 года и родил Еноха. На сей раз буквальное совпадение имен, и Яхвест, и Жреческий кодекс ставят Еноха в ряд прямых потомков Адама. Стих девятнадцатый. По рождении Еноха и Орет жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. Стих двадцатый. Всех же дней Иореда было девятьсот шестьдесят два года, и он умер. Стих двадцать первый. Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала.